Глава шестнадцатая Эллен успела влюбиться в окружавшие Старгрейв пейзажи. Она подумала, что может никогда больше их не увидеть, учитывая, насколько обескураженным выглядел Бен после этого возвращения на родину. Она жалела, что не хватило времени получше изучить вересковые пустоши, однако после посещения дома Бен сделался таким неразговорчивым, и она не рискнула попросить его немного задержаться. Чем скорее они вернутся домой, а дети окажутся в постелях, тем скорее она сможет помочь ему излить свои чувства. Погружение в себя было частью его работы как писателя, однако она не понимала, что полезного в том, чтобы мрачно зацикливаться на воспоминаниях. Машина стремительно пронеслась мимо дома и все еще, набирая скорость, приближалась к мосту, когда она заметила, как Бен ловит отражение дома в зеркале заднего вида. Когда она погладила его по колену, он, кажется, вообще не заметил. Чувствуя себя отверженной, она положила руку на собственное колено, когда машина миновала мост. Она мысленно уговаривала себя не глупить, когда Маргарет спросила. «Папа, а мы не можем сюда переехать?» Бен не сводил глаз с расстилавшейся перед ним дороги, и его лицо и голос ничего не выражали, когда он ответил. «Все может быть». Джонни начал подскакивать на сиденье, дергая ремень безопасности. «Можно, можно!» «Ну-ка успокойся, Джонни», — велела эрен «Разве вам не нравится место, где мы живем сейчас?» «Не нравится», — со смущением в голосе признался Джонни. «И мне тоже», — сердито выпалила Маргарет. Эллен решила, что пора уже закрыть тему. «Успокойтесь, дайте папе сосредоточиться на дороге». Еще в гостинице она предлагала повести машину, однако теперь было ясно, что Бену полезно самому посидеть за рулем, чтобы отвлечься. Где-то через полчаса, когда петлявшая через вересковые пустоши дорога распрямилась, спускаясь в первую из деревень рядом с лицем, он нарушил молчание, прочитав один из абсурдных стишков, какие часто сочинял для детей на семейных прогулках. а «Осушим кружки и нальем, гуся намажем жиром. гаральда гайд усоп в мешке, заваленный инжиром». «Давай еще», — потребовал Джонни, но тут движение впереди опасно застопорилось. Когда дорога снова расчистилась, Бен продолжил. «Вомботы в кухне завелись, на лестнице топиры, медведи делят у окна морские сувениры». Ведь солнце, идущего на закат в Линкольншире, вдохновил его на следующее. «Утром небо красное, рыбы не клюют, ночью небо красно жабы не поют». «Нет, поют», — сонно возразила Маргарет. «Лучше жабы зевают. Не спи, а то не сможем перекусить на трассе». Когда машина пересекла границу Норфолка, спали и Маргарет, и Джонни. Бен поглядел в зеркало, когда фары встречных машин, идущих по извилистой дороге, осветили лица, и признался эрен «Богач все время вкусно ест, бедняк и дрянь не рад, а вот голодный съест дерьмо и скажет рафинат «Какой кошмар!» — отозвалась она, усмехнувшись. «Я так понимаю, тебе стало лучше по мере приближения к дому? Рано или поздно приходится вырастать. Может, стоит подумать о книжке для взрослых?» Бен не ответил прямо на ее вопрос, но сейчас было не время и не место настаивать на ответе. Когда он начал высматривать придорожный закусочной, она сказала, «Пусть дети спят, пойдем уже в Норридже». Эллен поняла, что и сама задремала, когда очнулась от того, что Бен положил ей на колени какой-то горячий сверток. Их машина стояла на парковке перед закусочной, где подавали рыбу с жареной картошкой. Несколько подростков с торчавшими во все стороны сосульками волос, склеенных гелем, размахивали руками, втолковывая что-то китайцам за прилавком. Запах, завернутый в газету еды, разбудил детей. Они начали подтягиваться, словно их тела жаждали подкрепиться. Как только они добрались до дома, Эллен сразу отправила их в ванную и спать. Бен выглядел измотанным сильнее, чем обычно после таких путешествий. «Сладких снов», — пожелал элен забираясь под стёганное одеяло и обнимая Бена, однако он уже провалился в свою персональную темноту. Следующее, что она осознала, — тонкий завиток сероватого пара, танцующий над головой. Кружка дымящегося кофе стояла на прикроватном столике. Дети уже целовали её, желая доброго утра. «Я отведу их в школу, а потом сразу к Мильганам», — произнёс Бен где-то у них за спиной. Услышав, как они вышли на улицу, Джонни, судя по звукам, изображал взлет космической ракеты, а Маргарет болтала с отцом о книжках. элен села в кровати, откинувшись на подушку и ощущая себя настоящей сибариткой Она провалялась в постели, пока почтальон не сбросил в щель в двери письма. Спустившись по лестнице, она увидела, что это нищета, никаких угрожающего вида толстых серых конвертов. Она отнесла их на письменный стол в дальней комнате, чтобы рассмотреть, Два письма в длинных белых конвертах были из Эмбер Букс, еще одно — из рекламы без границ. «Ну, выкладывай, что там у тебя?» — обратилась она к письму и заставила себя рассмеяться, чтобы снять напряжение, пока подсовывала палец под клапан конверты и выуживала из него одинокий листок. «Дорогая миссис Стерлинг, благодарим вас за участие в собеседовании на соискание позиции в нашем агентстве». «Мы с Гордоном Фьюджем отдали должное вашей презентации, однако наш старший партнер Макс Раттер высказал одно опасение. Его беспокоит, что после 12-летнего перерыва вы могли утратить напористость, какую наши клиенты ждут от рекламы. Только по этой причине мы предлагаем испытательный срок на год, считая с 15 февраля, с соговоренный ранее ставкой». Макс Раттер просил меня упомянуть, что данный контракт не предусматривает декретного отпуска. «Разрешите мне высказать от себя лично, как я счастлив сотрудничать со столь зрелым специалистом. Прошу вас как можно скорее сообщить о своей готовности приступить к работе, если означенные условия вас устраивают. Искренне ваш, Сидни Пикок». Прочитав письмо, Эллен уставилась на него с разъянутым ртом, а потом подбросила в воздух. Когда оно приземлилось на письменный стол, она прочла его еще раз. Она так и не смогла определить, содержит ли письмо в основном завуалированное оскорбление или пика действительно такого высокого мнения о ней, но она разъярилась настолько, что изумилась сама себе. Ее подмывало сразу швырнуть письмо в мусорную корзину, но пусть сначала Бен тоже его прочитает хотя бы смехарате, после чего она распечатала один из конвертов от издательства «Эмбер». «Дорогие мистер и миссис Стерлинг, мне 11 лет». Сначала я хочу рассказать, как мне нравится ваша книжка «Мальчик, который упал вверх с горы». И всем моим друзьям нравится, кроме одной девочки, которая говорит, «Не бывает таких высоких гор, чтобы можно было упасть в небо, а не скатиться вниз». Я ей говорю, что, может, все происходит на Луне, к тому же на вашей книжке написано, что это фантазия, и это мне нравится больше всего. Когда я вырасту, то хочу быть художницей, как миссис Стерлинг, как вы думаете?» У меня получится, если я уже сейчас очень стараюсь. А обязательно нужен агент, если хочешь напечатать свои работы. Я вложила несколько рисунков в письмо, чтобы вы посмотрели и сказали, что думаете. Надеюсь, вы захотите высказать мне ваше общее мнение. Ваша поклонница Мелани Тиллиджер. Под этим листком бумаги обнаружились еще три, достаточно маленькие, чтобы их не пришлось складывать, опуская в конверт. Это оказались иллюстрации книги. На первый мальчик прошел уже больше половины горы, потому что его посох, который вначале был выше его роста, теперь стерся до размеров обычной прогулочной трости. На втором рисунке он стоял среди птиц так высоко, что все они побелели от иния, и на последней картинке он, вероятно, достиг своей цели вершины, где мог на мгновение зависать в воздухе в одной единственной точке, из которой можно понять смысл мира, прежде чем ветры не сбросили его вниз, и он очнулся у подножья горы, и только истертый посох служил доказательством, что все это ему не приснилось. Когда он попытался рассказать жителям своей деревни, о чем узнал, его обозвали сумасшедшим и прогнали в лес. Все это случилось много лет назад, но, может быть, он до сих пор скитается по миру в поисках человека, который захочет его выслушать, процитировала элен самой себе, разложив картинки на залитом солнцем столе. Они были красочными, высокохудожественными, тщательно прорисованными деталями, А еще они стоили дюжины положительных рецензий, хотя столько книга и не получила. Эллен размышляла, как ответить на это письмо, а сама, между тем, распечатала третий конверт. «Стерлинги, привет! Надеюсь, кто-нибудь из вас или все вы вместе скоро снова будете в городе, чтобы я могла угостить вас обедом». А пока что, обзаведитесь автоответчиком, что ли. Я несколько дней пытаюсь до вас дозвониться. Эллен, если у вас в ближайшее время появятся новые идеи по рекламе для мальчика, который поймал снежинки, сможете прислать мне на рассмотрение? Бен, если расскажете мне, о чем будет ваша следующая книга, я предложу контракт на две сразу. Мы, Вембер, не хотим упустить вас в тот момент, когда вы вот-вот прогремите на всю страну. Поцелуйте за меня детей и расскажите им кучу сказок. С любовью. Керес. «Ну и дела», — сказала Эллен. Она приготовила обед, чувствуя, как голова идет кругом, и время от времени возвращаясь к письменному столу, чтобы перечитать письма, а затем заставила себя сесть и написать Мелани Тиллиджер вдохновляющий ответ, прежде чем перейти к наброскам для Керес. Спустя час идеи в голове так и роились, и она не успела зарисовать все, потому что пришло время забирать детей из школы. На Джонни письмо от поклонницы произвело даже более сильное впечатление, чем сами книги. А Маргарет спросила, можно ли и тоже написать этой девочке. займитесь чем чем-нибудь полезным, пока я не завершу работу», — велела им Эллен. Они, слава богу, попытались. Джонни смотрел телевизор, приглушив звук до минимума, а Маргарет писала Мелани Тиллиджер. Когда Джонни наскучили мультики, в которых персонажам не хватало сил, чтобы их лица и тела двигались одновременно, он немного почитал а потом побрел в кухню, объявив, что желает рисовать. Уже скоро элен пришлось разбирать ссору из-за карандашей, после чего дети принялись обличать друг друга в мелких грешках, распаляясь все сильнее. Только она приказала им устроить несколько минут тишины, как домой вернулся Бен. Он выглядел каким-то подозрительно довольным, царившим в доме бедламом. — Помолчите пока, — велел он детям. — По поводу писем сказал. — Ясно поскольку после этого он умолк, она потребовала. «Посвяти-ка меня в свою тайну». «Потом, когда подрастешь», — отшутился он, но поцеловал ее, чтобы не схлопотать подзатыльник Когда прочие члены семейства улягутся спать, — прибавил он Элен на ухо, — она погнала его в гостиную, как только уложила детей. «Ну так что?» «Я вот подумал, если бы у нас было побольше комнаты, мы бы нашли им применение». «Продолжай». Так вот, если жить здесь и использовать дом моей тети в качестве офиса, у нас будет покой, так необходимый для работы. Это глупо и, что еще хуже, затратно. Полагаю, так и есть, когда у нас имеется еще один дом, который по размерам превосходит два этих вместе взятых. Мы можем продать и наш дом или дом тети, оставив один на тот случай, если захочется вернуться сюда. Похоже, ты все уже продумал. Будешь меня за это винить? «Нет, конечно, я рада, что ты так настроен. Мне было непонятно, как на тебя повлияло возвращение в город детства». «Дело не только во мне. Сегодня утром дети снова спрашивали, можно ли нам переехать». «Интересно, они сами-то понимают, какие перемены это повлечет, ведь придется ходить в новую школу и оставить здесь всех друзей?» «Они утверждают, что это неважно. Они, по всей видимости, считают, что это будет приключение». «Но какую работу ты сможешь найти?» Я что-то не заметила там избытка вакансий. Я как раз подумал, не воспользоваться ли нам шансом, которого мы так ждали. Писать и рисовать полный рабочий день ты имеешь в виду? Ты ведь по-прежнему этого хочешь, правда? Иначе бы ты и слова не стала слушать из того, что я тут наговорил. Прошло уже несколько лет с той годовщины, когда мы поднимали бокалы и пили за день, когда сможем быть теми, кем мы на самом деле являемся». Она понимала, как много это для него значит, даже больше, чем это значит для нее. Его предложение, похоже, разрешит массу проблем, и потому она интуитивно заподозрила какой-то подвох. «Дай мне время все обдумать», — попросила она, и едва не растрогалась, потому что он сразу же отошел к письменному столу, чтобы поработать над новой книгой. Он напомнил ей ребенка, который находит в себе занятия чтобы не думать о том, чего неудержимо желает. Примерно через час. Он снова подошел к ней. «Хочу выйти подышать ночным воздухом». Он аккуратно закрыл за собой входную дверь, впустив в дом холодный воздух, зашоршавший бумагами на столе. Она слушала, как ветер носит прочь звук его шагов и чувствовала, что это ее нерешительность лишает его покоя. Когда он вернулся с блестящими от холода глазами, она сказала ему, «Сначала я съезжу в Старгрейв, чтобы взглянуть на все еще раз».